Глава вторая. Сначала всё шло хорошо. Пожилой церемониймейстер в узких бриджах и сюртуке, подчёркивающем его живот, громко объявил наши имена. На перечисление всех титулов понадобилось минут 5, в течение которых мы стояли на самом верху лестницы, словно кинозвёзды, не торопящиеся спускаться к поклонникам. Под конец списка регалии даже опытный церемониймейстер подвыдохся и буквально с облегчением выплюнул: "Все строй и дочерью" Маменка широко, будто на камеру, улыбнулась и, проходя мимо, снисходительно похлопала церемониймейстера по плечу. Очевидно, это ему вместо автографа. Неприятности начались сразу после того, как мы оказались в толпе разряженных аристократов, прогуливающихся по украшенному живыми цветами бальному залу с высокими колоннами и лепниной на потолке. Я не успела ни толком оглядеться, ни оценить старания музыкантов, ни, о боже, высмотреть среди гостей свою главную жертву, его величества Ко мне тут же подлетели две девушки. Их появление стало неожиданностью, поэтому чужая память немного притормозила, не сразу снабдив нужными сведениями. "Вероника, дорогая", воскликнула яркая бринетка с роскошными формами и такими крупными бриллиантами в ушах, что я тут же ощутила себя бедной сироткой. "Как мы рады тебя видеть. И, конечно, твоих родных", поддакнула ей хрупкая блондинка, какетливо обмахивающаяся пышным веером из слоновой кости. "Леди Патрисия, вы обворожительны. Маменка довольно зарделась, а вот тётушка немного потухла. Это из-за того, что ей не досталось комплиментов. Гвеневра ты, как всегда, невероятно мила, улыбкая ответила маменка. Как же моей дочери повезло с подругами. Взгляды всех троих скрестились на мне, и запаниковавший мозг наконец-то выдал нужную информацию. Брюнетку звали Вивиан Ланкраст, а блондинку Гвеневра Люкрей. Обе девушки были моими ровесницами, точнее, ровесницами Вероники. Каждый в этом году едва минула 18. По местным меркам, самое время, чтобы искать мужа. Маменка погорячилась, когда назвала нас подругами. Судя по воспоминаниям Вероники, девушки были скорее её приятельницами, чем подругами. Их не связывало ничего, кроме обучения в одном пансионе, хорошего происхождения, богатых родственников, дотяжки да к сплетням. Хотя, пожилой в светском обществе это уже весомый повод считаться друзьями. Столько общих интересов, Да, безумно повезло, с натянутой улыбкой согласилась я и умыкнула с подноса проходящего мимо слуги фужер с шампанским. Сама не нарадуюсь. И даже отбор не сможет уничтожить вашу дружбу, растроганно влезла тётушка. Повесла многозначительная пауза, во время которой Вивьен и Гвен переглянулись, а на лице маменьки расстеклась самое что ни на есть сладкая улыбка кобры, готовящейся к прыжку. Конечно, Агата девочкам нечего делить, верно? Все закивали с таким энтузиазмом, что я безнадёжно пригубила шампанское. Чувствую, мне стоит быть внимательней и не удивляться, обнаружив иголки в туфлях. Простите, леди Патрисия, прощебетала Гвен. Мы ненадолго украдём вашу дочь. Мы очень по ней соскучились, вставила Вивьен. Нам столько всего нужно обсудить. Ох уж эти девичьи секретики, отмахнулась маменька. Конечно, идите, только ненадолго. Она тут же спохватилась. Совсем скоро вам нужно будет предстать перед его величеством. О, мы помним об этом, со смешком заверила Гвен. Мне не понравилось, как девушки снова переглянулись, но я не придумала повода, чтобы с достоинством уретироваться, а потому не стала сопротивляться, когда Вивьен взяла меня за руку и уверенно повела сквозь толпу гостей. Куда мы идём? не выдержала я. В дамскую комнату, обернувшись, ответила Вивьен. Её таинственная улыбка говорила о том, что наша цель вовсе не припудрить носики. Мелодия, которую играли музыканты, приобрела новые драматические нотки, а аромат женских духов, стоящий в зале, стал до твращения приторным. Яркие наряды гостей заплясали перед глазами цветными пятнами, а кончики пальцев закололо. Что это со мной? По винойс интуиции я завертела головой, шею аж глобутто колённым железом. На меня точно кто-то смотрел, но я никак не могла встретиться с ним взглядом. Чертовщина какая-то. Мы миновали душные, заполненные толпой залы и вышли в извилистый коридор. Цера до поворотов привела нас к тупичку с одинокой дверью без надписей или даже значка. Впрочем, мне хватило сообразительности, чтобы догадаться о том, что за ней скрывается тот самый туалет, который мы так настойчиво искали. Я потянулась к бронзовой ручке, но мою ладонь перехватили в воздухе. "Ни в коем случае", жарко зашептала Вивиан и дёрнула подбородком, указывая куда-то на потолок. "Всё испортишь". Я послушно подняла взгляд и раскрыла рот от удивления. Прямо над дверью, возможно, с помощью магии, было подвешено ведро. Оно покачивалось будто на ветру и, судя по всему, рухнет вниз, как только дверь откроется. Я невольно сделала шаг назад, а Гвен тоненько захихикала. Не волнуйся с тобой мы бы и никогда так не поступили. За дверью Розмари. Я мысленно проглотила нецензурное ругательство и не нашла ничего лучше, чем сухо обронить: "Да?" Ага, моя служанка следила за ней, и как только подвернулся подходящий момент, Гвенда помолчит и уже помурщилась Вивьен. Ясно же, что было дальше. А Веронике никогда не требовалось разжёвывать очевидные вещи. Гвен надулась, но спорить не посмела. Ище чего я сделала вывод, что главное в этом тандеме. Всё-таки Вивьен, и что интересно, она скорее отдаёт предпочтение Веронике, чем Гвен. Я скупа улыбнулась в ответ. Мысли лихорадочно заметались ища выход. смотреть на то, как местные красотки изводят какую-то менее богатую девицу, мне не хотелось, но придумать приличный повод, чтобы слинять, сходу не получилось. Похоже, для этой троицы подобного рода развлечения привычно хобби. И если я сейчас начну возмущаться, это будет выглядеть странно. Пока я внутренне металась между совестью и рациональностью, ручка двери дёрнулась. Краем глаза я заметила, как во взглядах подруг отразилось предвкушение. Лица обеих расплылись в таких широких улыбках, какие бывают у детей, готовых сорвать упаковочную бумагу с подарка. Дверь распахнулась, в проёме показалась худенькая девушка в платье какого-то инфантильно-розового цвета. Её светлые волосы, забранные наверх, открывали тонкую шею. К моему удивлению, её обвивала только скромная золотая цепочка с единственной подвеской. После парада драгоценностей в бальном зале это выглядело странно и непривычно. Девушка не успела сделать ни шагу. Ведро над её головой закачалось, а затем полетело вниз. За всего пару секунд моя фантазия подбросила сразу несколько кровавых картин, где эта самая Розмари лежит на мраморном полу с пробитым затылком. Но реальность оказалась не такой мрачной. Полёте ведро исчезло, буквально растворилось в воздухе. Зато вода, бывшая в нём, никуда не пропала. Она безжалостным водопадом обрушилась на несчастную девушку. Та, вскрикнув, попыталась прикрыться руками, но тщетно. Через мгновение перед нами в ужасе застыла полностью мокрая девушка. "Ох, леди Дейвруд, какой кошмар!" с наигранным сочувствием воскликнула Вивиан, распахнув веер и принявшись обмахиваться им, словно ей не хватало воздуха. "Что же с вами произошло?" Розмари оглядела себя, испуганно коснулась мокрых, липнущих к ногам юбок и в панике потянулась к напрочь испорченной причёске. "Наверное, кто-то решил подшутить над вами." Тут же вклинилась в игру Гвен. В её голосе не сквозило ни намёка на сочувствие. Актриса из неё была явно хуже, чем из Вивьен. Как же досадно, что вы будете делать? Розмари затравлено оглянулась, в её голубых глазах засверкали слёзы, а маленький круглый подбородок задрожал. Я не знаю, я Но вы же не сможете предстать перед его величием в таком виде, явно наслаждаясь ситуацией, продолжила Гвен. Я, я, возможно, у вас есть запасное платье? подсказала Вивьен, склонив голову влево, словно хищная птица. Ведь наверняка же есть. Розмарис глотнула и жалобно покачала головой. Нет, мои вещи ещё не прибыли во дворец. И Ах, да, вы же не стали прибегать к помощи магов? Скучающе перебила Вивьен. Розмарис смутилась окончательно. Она обхватила себя руками, будто ей стало холодно, возможно, после купания в холодной воде так оно и было. Это дорого, пробормотала она, стараясь не смотреть на нас. Отец не смог себе этого позволить. Приглашение на отбор стало неожиданностью, и она замолкла и с надеждой воззрилась на нас. Её взгляд тут же потух, стоило ей вглядеться в лицо моих подруг получше. Но всё-таки и смелости, или глупости, девушки было не занимать, потому что она открыла рот и жалобно проговорила: "Леди, возможно, вы можете мне помочь? Если вы одолжите мне платье?" Её незаконченная фраза потонула в звонком смехе Гвен. Розмари замерла, будто отпощёчена. Сердце кольнуло болью, а Розмари напоминала сейчас мокрого котёнка, которого пинком тяжёлого сапога выгнали на улицу. Чёрт. Боюсь, моё платье слишком роскошное, чтобы их кому-либо одалживать, а уж тем более дочери торговца. "Ехидно сказала Гвен и явно красуясь, прошлась пальцами по тяжёлому колье, лежащему в вложбинке между грудей. А у тебя, Вивиан?" Та усмехнулась. В дипломатии Вивьен была более натасканной особой, потому что в её тщательно выверенных словах не сразу получалось уловить сарказм. Мне кажется, леди Дейврот не подойдут мои платья. У нас слишком разные фигуры. Вивьен будто бы случайно выставила пышную грудь вперёд, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что именно имелось в виду. Розмаричьи формы были намного скромнее, вспыхнула, а затем поникла. На миловидном, даже немного детском личике проступило отчаяние. Кажется, кто-то сейчас расплачется. Чёрт, чёрт, чёрт, Ника, не ввязывайся, не отвечивать не. Ну а ты, Вероника, видимо, желая продлить момент триумфа, проговорила Вивьен: "У тебя есть лишний наряд". Разум не всего было сказать нет и быстро драпануть из места столь странной экзекуции, но проблема заключалась в том, что решения я зачастую принимала импульсивно и руководствуясь голосом сердца. Именно поэтому я шагнула к Розмари и, встретившись с ней взглядом, успокаивающе взяла за руку. "Есть. Я одолжу вам платье, леди Дэйвруд". Та радостно вскинула на меня бледное лицо с покрасневшими от непролитых слёз огромными глазами. "Правда?" Я не успела ответить. Крепловатый мужской голос заставил меня вздрогнуть всем телом, как от удара током. Шею снова будто лизнули языки пламени. "Вот как, леди Морган?" Мы все четверо резко обернулись. Из-за другого поворота коридора шагнул высокий мужчина с непривычно короткой для этого мира стрижкой. Тёмно-серые узкие брюки обтягивали его длинные мускулистые ноги. В тон к брюкам был подобран сюртук, подчёркивающий широкие плечи незнакомца. Признаться, я не сразу подняла взгляд выше, к твёрдому подбородку, ярко очерченным скулам и чёрным как ночь глазам, которые смотрели на меня с лёгким прищуром. Лорд Кроуфорд, воскликнула Гвенси с пугом старшеклассницы, которую застали за курением в школьном туалете. Что вы тут делаете? Вивэн промолчала, наприсела в глубоком реверансе. Она старалась держать лицо, но её пальцы, сжимающие юбку, чуть подрагивали. Интересно, кто такой этот лорд Кроуфорд? Одним своим появлением едва онедовевшей девушек до нервной икоты. Я просто прогуливался, с лёгкой насмешкой ответил тот. И случайно стал свидетелем вашего разговора. просто случайно. Ага, именно с такой интонацией и говорят подставные прохожие на всяких программах типа розыгрыша. Розмари замерла как мышь под метлой. И если я понимала, почему запаниковали Вив и Нгвен, едва ли открытая травля участниц отбора понравится королю, то почему неприглашмая подопечная оставалась загадкой? Боится привлечь внимание к своей персоне? Так уже поздно, ею уже заинтересовался король. Здравый смысл тут же живо напомнил, что по логике мне бы такую явную конкурентку стоило утопить, но природная жалостливость вежливо велела рассудку заткнуться. Эх, а всё ж неплохо начиналось. Молчание затягивалось, судя по стремительно бледнеющим лицам моих подруг, дело шло к обмару как к стратегическому отступлению из невыгодной позиции. Что ж, я решила прервать неловкую паузу. Лорд Кроуфорд, желаю вам хорошо прогуляться. Леди Дэйврут, идёмте. Чуть было не скомандовала бедняжке за мной. Ох, еле удержалась. "Стоять!" сказано это было так властно, что я невольно замерла на полушаге. Серьёзно, носок моей туфельки так и не коснулся пола. По позвоночнику снова пробежала горячая, обжигающая волна, а пальцы закололо так, что я опустила глаза. Хотелось убедиться, что никто не загоняет иголки мне под ногти. Я так сильно растерялась из-за странных, непривычных ощущений, нахлынувших на меня, что не смогла съязвить в ответ. А очень хотелось бросить, что стоять так же как лежать, и фу, команды для собак и мало подходят для светской беседы с человеком. Что-то ещё, лорд Кроуфорд, поморщившись, спросила я. Вы ещё не высказались? Память Вероники всё ещё притормаживала, и я никак не могла вспомнить, кем же является этот пресловутый лорд Кроуфорд. Судя по всему, важная шишкай. Но хотелось бы и чуть больше деталей. О нет, я уже закончил со словами. Заверил меня этот тип и двумя широкими шагами пересёк разделяющее нас расстояние. Я невольно отметила, что он намного выше меня, пришлось вскинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Перейдём к действиям. Каким? Прищурившись, уточнила я. Мне не ответили. Розмари едва заметно напряглась, когда лорд Кроуфорд быстрым, привычным движением сжал и разжал ладони, разминая пальцы. Меня снова обдало жаром, будто преисподняя ненадолго разверзлась передо мной, а затем живот скрутило в тугой узел страха, дикого, необоснованного, будто животного. Всё внутри меня буквально завопило об опасности. К счастью, мне удалось не только не сорваться с места, но и сохранить лицо. Замерев, я с неестественной улыбкой, подозреваю больше напоминающей оскал, наблюдала за тем, как лорд Кроуфорд провёл раскрытой ладонью над платьем розмари. Послышалось тихое шипение, будто угли от костра залили водой. Мой рот невольно приоткрылся от удивления. Наряд моей соперницы преобрёл первоначальный вид. Ткань высохла, разгладилась и больше не напоминала пожухлое мокрое осеннее листья. Подождите, это что, та самая магия? Ну, лорд Кроуфорд, На детской манер заныла Гвен. Ваш талант так ценен, зачем использовать его по мелочам? Мне решать, что мелочь, а что нет, сухо отрезал тот. Леди Дэврот, не дёргайтесь, на очереди ваша причёска. Ну прямо мастер на все руки. Добрая фея крёстная, от которой мне почему-то хочется бежать, раняя тапки на ходу. Словно услышав мои мысли, лорд Кроуфорд обернулся, и его быстрый оценивающий взгляд прошёлся по мне как сканер. Возможно, мне показалось, но в коридоре будто стало холоднее. Сквозняки? Что ж, вот и всё, леди Дэврут, не глядя на неё сказал он. Теперь никто не догадается, что вы чуть не угодили в неприятность. Розмари покрутилась на месте, рассматривая восстановленный наряд, а затем вспыхнула от радости. На её пухлых губах заиграла улыбка счастливого ребёнка. Благодарю вас, с восхищением воскликнула она. Вы так добры. Лорд Кроуфорд нервно одёрнул щекой, а я скептично приподняла бровь. А в искренней дружбе любимое его нового знакомого верилось с трудом. "Боюсь, вы приписываете мне чужие добродетели", проговорил он и довольно жёстко добавил: "Возвращайтесь к гостям, леди". Последние его слова, судя по всему, относились ко всем нам. Вивьены ГВН перестали пытаться мимикрировать под окружающую среду и, подобрав юбки, шустро устремились в сторону бального зала. Леди Дэйвруд, быстро приподнявшись на цыпочки, коротко и искренне обняла лорда Кроуфорда и покраснев, поспешила за девушками. Я собиралась последовать её примеру, разве что опустив момент с объятиями, но не успела. Леди Морган, с едва заметными вкратчивыми нотками протянул Кроуфорд: "Не хотите немного задержаться? А вас, Штерлец, я попрошу остаться". Вот же. Да я не особо, честно призналась я, поймав себя на иррациональном желании попятиться. Но это же был риторический вопрос, Кроуфорд усмехнулся, одобрительно и немного покровительственно. В его цепком взгляде впервые с момента нашей встречи вспыхнул настоящий интерес. Верно, вы умнее, чем кажетесь. Я ненадолго смешалась, но не из-за смущения. Стены из вилистого коридора вдруг задрожали, а перед глазами всё поплыло. Одновременно с этим память Вероники наконец-то подсунула нужные сведения, и я судорожно сглотнула. Лорд Максвелл Кроуфорд, кузен короля и его правая рука, человек, которого искренне боялись и обоснованно обходили стороной, сейчас стоял передо мной. Спасибо, наверное. Максвелл был одним из немногих, чей магический потенциал действительно впечатлял. В последние годы магов рождалось всё меньше, и их таланты не радовали особой яркостью или разнообразием. Максвелл уже были подвластны сразу четыре стихии. Интересно, почему от этой мысли я холодею? Это не комплимент, лишь констатация факта. Хорошо, учту. Пробормотала я, чувствуя, как страх в животе сжимается стальной пружиной. Зачем вы заступились за леди Дейврут? В лоб спросил он. Неужели вам стало её жаль? Звучит так, будто по утрам я обычно ем младенцев, а сегодня почему-то затребовала омлет, огрызнулась я, стараясь не паниковать. Моё поведение не должно вызывать вопросов. Если я хочу выжить, мне придётся играть роль Вероники. И если я начну вести себя слишком непривычно для окружающих, всё закончится довольно быстро. Языки пламени вновь встали перед моим внутренним взором, и я торопливо облизала губы. Во рту пересохло, будто меня уже начала мучить жажда. "Леди Морган, я жду вашего ответа", напомнил Максвелл и чуть склонил голову набок, как коршун, приглядывающийся к добыче. "Мне хочется верить, что вы будете искренни со мной". Угу, нашёл дурочку. Мысли лихорадочно заметались, как испуганная стайка птиц. Но, к счастью, мне удалось ухватить одну из них за хвост. "Слишком неразумно", выдохнула я и встретилась взглядом с Максвеллом. Тот замер, но не надолго. "Что именно? Неразумно злить его величество и открыто травить ту участницу отбора, которая очевидно уже вызвала его симпатию?" Я буквально услышала припев песни "We Are The Champions", которая стала бы идеальным музыкальным сопровождением этого момента. Я поняла, что попала в яблочко, потому как Максвелл на мгновение, всего на мгновение утратил контроль над эмоциями и позволил маске, скрывающей его лицо, чуть обнажить его истинную суть. Максвелл немного помолчал, рассматривая меня так, будто впервые увидел. Кончик его языка задумчиво скользнул к уголку губ. А что же разумно в вашей ситуации? К этому вопросу я уже была готова. В конце концов, я не могла сказать правду, но мне по силам было сочинить удобоваримую ложь, которая бы устроила привыкшее к интригам светское общество. Поэтому я широко улыбнулась. Подружиться с главной конкуренткой. Я ожидала оваций или хотя бы комплимента моему уму, но не последовало ни первого, ни второго. Вместо этого мой собеседник сложил руки за спиной и скупо одобрил. Занятно. Его реакция разочаровала меня, поэтому я тут же сутулилась и, перестав строить из себя светскую львицу, бросила: "Ладно, раз у вас ко мне больше нет вопросов", и я шагнула в сторону больничной залы. Надеюсь, что Максвелл отойдёт и пропустит меня, но тот и не думал двинуться с места. В итоге я практически врезалась в его грудь и возмущённо фыркнула. Мои пальцы царапнули по рукаву сюртука, всего на мгновение коснувшись мужского запястья. От такого простого соприкосновения с обнажённой кожей меня ошарахнуло будто разрядом тока. "Прошу прощения", невозмутимо сказал Максвелл, пока я пыталась прийти в себя. "Задумался". С этими словами он отступил, освобождая проход. Я с опаской взглянула на Максвелла, судорожно соображая, за что он извинялся: за то, что не отошёл раньше, или за ту реакцию, что вызвал у меня? Может быть, это какая-то магия? "Леди Морган, вы передумали?" Не похоже, что он имел в виду тот разряд тока, который я схлопотала. Я окуснула губу и решительно потрясла головой. Нет, мне пора. Всего доброго. До встречи, леди Морган. Это прозвучало так многообещающе и с лёгкой угрозой, что я вздрогнула и, не оборачиваясь, ускорила шаг. Я бы вовсе побежала, но едва ли в обществе принято удирать от кузенов короля, даже если они пугают дайкоты. С момента моего ухода в зале ничего не изменилось. Разве что на паркете прибавилось пар кружащихся в танце, а аромат женских духов стал ещё более настойчивым и уже отчётливо щекотал ноздри. Я привстала на цыпочки, пытаясь высмотреть в толпе Вивьен и Гвен. В этот момент моего плеча довольно неуверенно коснулся чей-то веер. Я обернулась. Позади меня неловко переминалась с ноги на ногу тётушка. Видно, ей, одетой в простое коричневое платье, было неуютно в толпе разряженных аристократок. Интересно, почему тётушка выбрала настолько скромный наряд? Вероника тепло улыбнулась она. Тебя ищет матушка, совсем скоро появится его величество. Ах да, мы же ради него здесь все и собрались. Ладно, будет даже любопытно взглянуть на этого жениха года. Память моей предщественницы снова всбрыкнула и продемонстрировала лицо короля как-то неясно, будто показало отражение в воде, подёрнутой рябью. Ну и как работать в этих условиях? Я раздражённо фыркнула и, обернувшись, вовремя заметила, как с одной стороны ко мне уверенно приближается маменка, а с другой Вивьен и Гвен. И если хищная улыбка первой вызывала лишь досаду, то обиженно поджатые губы подруг не предвещали ничего хорошего. Кажется, кто-то всё-таки обиделся за то, что я выбрала не ту сторону. Вот же чёрт. Я мысленно заметалась, раздумывая, как бы отделаться малой кровью. Прошу прощения, тётушка, быстро выпалила я. Скажите маменьке, что я скоро вернусь. В горле пересохло. Но, не слушая возражений, я проворной рыбкой метнулась в сторону, подальше от клацнувших зубами, словно пираний подружек. В набитом под завязку зале было несложно потеряться. Здесь поднырнуть под чью-то руку, там пихнуть локтем. Часть пути пролегала через танцующие пары, и тут, конечно, пришлось посложнее. Кажется, я наступила кому-то на ногу, разбила чей-то дуэт. И испортила парочку романтичных моментов, но благополучно выпорхнула с той стороны танцевальной площадки, покосившись через плечо, я разглядела раскрасневшиеся от недовольства лица Гвен и Вивьен. Повторить мой марш-бросок они явно не осмелились. Я улыбнулась, но улыбка быстро увяла, стоило мне встретиться взглядом с лордом Максвелом. Тот, скрестив руки на груди, смотрел на меня с явным интересом. Шею сзади снова будто лизнули языки пламени, и я поторопилась отвернуться. Долго искать тихую гавань не пришлось. Почти сразу мне на глаза попался балкон, отгороженный от бальной залы лишь тонкой полупрозрачной занавеской. Та таинственно колыхалась на ветру, и не раздумывая я отдёрнула её, а затем, оказавшись внутри, снова вернула на место. Леди Морган, вы от кого-то прячетесь? Всё это время я слишком сосредоточенная на своих мыслях, не смотрела по сторонам, поэтому неожиданно заданный вопрос выбил меня из колеи и заставил выпалить правдивый ответ. Ага, от подруг жаждущих моей крови. Только тогда я обернулась. Возле перил в полуоборота ко мне стоял высокий стройный мужчина. Его лицо показалось смутно знакомым. Вы меня удивили, после паузы проговорил незнакомец и взглянул на меня уже более заинтересованно. Я считал, что жаждать крови могут только враги. Обычно так и есть, согласилась я, пытаясь отдышаться. Корсет безжалостно впившийся в рёбра усложнял эту задачу. Мне безумно хотелось упереться руками в колени, но я сдержалась. Но существует ещё особая категория друзей. Кажется, их зовут заклятыми. Незнакомец стряхнул чёрными кудрями, ниспадающими на плечи, и не без любопытства поинтересовался. Значит, в вашем окружении они есть? Я отмахнулась. В вашем наверняка тоже, просто вы об этом не знаете. Незнакомец закашлялся, будто поперхнулся. Его узкие плечи, обтянутые бежевым сюртуком, дёрнулись. Я невольно отметила, что мужчина, несмотря на эльфийскую хрупкость, довольно привлекателен. Высокий рост в сочетании с благородным лицом и тёмными кудрями придавали его внешности какой-то байроновский шик. Надеюсь, ваши слова не стоит трактовать как намёк на измену. Я замерла и с недоумением взглянула на незнакомца. Что вы имеете в виду? Ответить он не успел. Занавеска, или узорная защита от шума бала, вновь пришла в движение. Ваше величество, проговорил заглянувший на балкон стражник. Вам пора, ваше величество. Я молча открыла и закрыла рот. Я что, только что разговаривала с королём на тему заклятых друзей? Иду, Лари, бросил его величество Николас. Его портрет из картины галереи Вероники своевременно встал перед моим мысленным взором. Ещё увидимся, леди Морган. Вот же, надеюсь, маминка никогда не узнает, как безбожно я слила тот шанс, что предоставила мне сама судьба. Не иначе. И что вы вообще забыли на балконе, себе под нос буркнула я. К сожалению, недостаточно тихо. Николас расслышал. Он остановился у порога и, обернувшись, с лёгкой улыбкой покосился куда-то за моё плечо. "На любовал с луной", серьёзно проговорил король. "Она сегодня прекрасна". Я вскинула голову, желая рассмотреть то, что так впечатлило моего виценосного собеседника. Полная жёлтая луна то пряталась, то снова выглядывала в рваных тёмных тучах на бархатно-синее небо. Луна, как луна. Ничего особенного. Я, задача наперевела взгляд с неба на лицо Николаса. Это шутка такая? Неужто же такой занятой человек, как король, тратить время на лицезрение природных красот. Но что-то мне подсказывало, что это не шутка. Понимаю, глубокомысленно протянула я. Очень даже понимаю. Николас мягко улыбнулся и под нетерпеливым взглядом стражника исчез за занавеской. Я же растерянно подошла к мраморным перилам и устало облокотилась на них. Прохладный ветер, бросивший мне в лицо ароматы яблонь королевского сада, немного прояснил мысли. Ладно, пусть с первым впечатлением о себе я на косячила, но ещё не вечер, я успею что-нибудь придумать. Со стороны бальной залы донёсся взрыв женского смеха, и я напряглась. Пора возвращаться. Надеюсь, подружки успели отвлечься на что-то другое. Я оттолкнулась от перил и пружинистым шагом подошла к занавеске. А высунув нос наружу, я вздохнула и решительно выскользнула в зал.